Десятая глава. Александр. Мы спустились на лифте вниз, прошли по длинному и темному коридору, подошли к какой-то двери, и мужчина обернулся, вопросительно заглядывая мне в лицо. Но я не передумал. Вошел следом за врачом в большую комнату с тремя столами, на одном из которых лежало человеческое тело, прикрытое белой простынёй. Яркий свет от потолочных ламп бил по глазам. «Я предупреждал, что зрелище не из приятных. Процедура вскрытия – формальность, которую нам необходимо проводить. Через несколько часов ее результаты и документы о смерти я отдам вам на руки». Внутри что-то снова содрогнулось, и я ощутил, как черная вязкая жижа накрыла меня с головой я захлёбываюсь ей не в состоянии сделать вдоха. Прошло не более минуты, пока я смотрел в бледное лицо матери, которое было изуродовано последствиями аварии. Но мне казалось, что пролетела целая вечность. А эта картинка, как я и предполагал, навсегда оставит след в моей памяти. Первым, что я сделал, когда вышел на улицу, набрал отца. Но его телефон, как заведённый, повторял, что абонент вне зоны доступа сети. Тогда я позвонил Кариму и уже не в состоянии держать эмоции под контролем, кричал ему в трубку, чтобы он нашёл этого подонка, чтобы достал его из-под земли. Рассказал о той сцене накануне отъезда, что застал в кабинете отца. И предположил, что тот спешно улетел в другую командировку и находился сейчас за пределами страны с той самой девицей. Я не ошибся. После этого разноса Кариму папаша позвонил мне спустя полчаса. Ничего не объяснял, лишь сказал, что через несколько часов будет в Москве и займётся всеми вопросами по оформлению похороны лечением Наташи. Я послал его и разбил телефон об асфальт. Меня трясло от гнева и отчаяния, и только сейчас накрыло осознанием, что изменить ничего нельзя. А мать ушла навсегда. И Наташа... Именно мне предстояло ей всё рассказать. А это было ещё большим испытанием для меня, нежели узнать о смерти матери. Я обожал сестру и мать а те, в свою очередь, были очень близки. Иногда я даже чувствовал себя лишним в их тандеме. Для сестры эта новость будет переломным моментом в ее жизни, как и в моей. В голове была полная каша, я побоялся садиться в таком состоянии за руль. Отшвырнул ногой разбитый телефон и сел на лавочку, что находилась возле ворот. Не знаю, сколько сидел, но, кажется, немного успокоился и пришёл в себя. Вернулся в больницу, зашёл в туалет, умылся, смочил лицо и шею холодной водой и направился в палату к сестре. Хотел сам лично убедиться, что с ней всё в порядке. Наташа спала, её голова была перебинтована, плечо зафиксировано повязкой. Я присел на стул возле кровати и взял сестру за руку. Такая она была бледная и хрупкая, что от страха за ее жизнь и здоровье, от того, что мог бы потерять, еще и ее, затошнило. И сильная боль прострелила виски. Лучше бы я оказался на ее месте. Но не она. Сестра разлепила сонные глаза и посмотрела на меня усталым взглядом. «Саша?» На секунду в ее глазах загорелся огонь и тут же погас. «Мама!» Она резко поднялась, видимо, поняла все по моему разбитому виду. Я тяжело вздохнул, потому что не собирался ее обманывать. Ее больше нет, Наташа. По лицу сестры потекли слезы, и она отчаянно замотала головой из стороны в сторону. «Это неправда. Ты говоришь неправду». «Нет». Заплакала она на взрыд, и я не мог больше сдерживаться, а ком внутри горла, что мешал дышать, вырвался наружу. Я сам едва сдерживал слёзы, но знал, что если сестра их увидит, то я никогда не выведу ее из этой истерики. Она ведь всегда брала пример с меня, а сейчас мне необходимо было быть сильным. «Наташа, погляди на меня. Наташа». Позвал я сестру и слегка встряхнул за здоровое плечо. Но тщетно. Сестра заходилась в рыданиях. Я вышел из палаты и позвал медсестру. Та ввела Наташе успокоительные уколы, она немного присмирела. Я гладил ее светлые волосы и часто-часто моргал, ощущая бездонную пустоту внутри. Мне хотелось отмотать время назад и что-то изменить. Но, увы... Такое было мне не под силу, поэтому оставалось, сцепив крепко челюсти, терпеть и ждать, надеясь, что со временем станет легче. Домой я вернулся поздней ночью. Не помню, как добирался до него, но проснулся я в родительской спальне с тяжелой головой, будто беспробудно пил неделю или две. Перед глазами всё расплывалось, и я еще какое-то время лежал и подсознательно желал одного – поскорее похоронить мать. Как бы больно не было прощаться с ней, но это конец. По мне так легче было предать её тело земле и заблокировать все гнетущие терзающие душу воспоминания, хотя бы на время». Потому что боль от ее утраты и тоска по ней будут нарастать постепенно. И если бы не пошел вчера смотреть на неё, так бы и представлял, наверное, сейчас, что она все еще жива. А надежда, что все это неправда, крепла бы. Ведь врачам свойственно иногда ошибаться. Но я всё видел лично сам, и сомнений быть не могло. Это не ночной кошмар. Это случилось по-настоящему. С этими мыслями я и заснула, как по закону подлости снилось мне счастливое и беззаботное время и улыбка матери, словно кто-то поставил ее на репит. Она всплывала не только в моих воспоминаниях, но и подсознании. Теперь в этом доме ничто меня не держало». Да что там держало, его хотелось спалить и пепел развеять по воздуху. В один день всё резко встало с ног на голову, и я больше не представлял, что будет там, в следующем дне. Поднялся с кровати, слегка шатаясь. Спустился вниз, прошёл через большой холл и направился на кухню. Осушил залпом два стакана воды и порылся на полках. «Где-то у нас лежал запасной телефон. Наверняка отец уже был в Москве, и я так ненавидел его в эту минуту, что готов был убить. Как он посмел оставить мать и Наташу одних и отправиться с той потаскухой отдыхать? Нет, я не искал правых или виноватых, но ведь останься он или я дома, всё могло бы быть иначе». «А получается и моей вины во всём этом не меньше?» «Будь мама жива, она бы успокоила меня и сказала, что нужно думать о живых». «И, конечно, была бы права». «Но что делать с сердцем, которое нестерпимо сильно болело в груди?» и «Никакие лекарства не излечат теперь эту боль». «Может быть, только время притупит, но я пока не сильно рассчитывал на этот вариант». Поставил телефон на зарядку, а сам направился в душ. Холодная вода частично привела меня в чувство. На сегодня у меня было запланировано много дел, в первую очередь встретиться со следователем. С отцом, как бы ни кипели внутри гнев и злость на него, я решил не только не разговаривать, но даже не встречаться. Потому что не сдержался бы и накинулся бы на него, чтобы вытряхнуть всю душу, или ещё чего хуже, накинулся бы с кулаками. Но ради Наташи я готов был держать себя в руках. А после, даже не зная, что должно случиться, чтобы я хоть когда-то простил этого подонка... «Я оделся, взял все необходимые документы и вещи и собирался выйти из дома, чтобы, не дай бог, не встретиться с отцом, который обещал быть в Москве первым же рейсом. Хотел уехать пораньше, но тут позвонили в дверь. На пороге стоял Карим с бледным осунувшимся лицом. «Саша?» Его голос вибрировал от напряжения». Он, видимо, тоже примчался в Москву следом за мной. «Ты куда?» Он кивнул на сумку в моих руках. «Расчленил этого мерзавца и теперь везу его останки на мусорку». Лицо Карима сделалось ещё бледнее, но он понял, что я имел в виду. «И с тобой я тоже не хочу говорить. Уверен, ты давно в курсе его похождения и прикрывал их не раз». Скажу даже больше, после похорон матери ни тебя, ни его в своей жизни я больше видеть не хочу. Саша, я тороплюсь. У меня по плану встреча со следователем, а потом с Наташей. Если хочешь помочь и усыпить свою совесть, займись похоронами. Не уверен, что у отца это получится успеть. Саша, ненавижу. Я крепко сцепил челюсти и процедил сквозь зубы. Столько лет они все вместе дружили. Только последние годы Карим как-то отдалился от нашей семьи и отца. Но сейчас мне было так тяжело и больно в груди, я презирал обоих. Отца за предательство и ложь, а Карима за то, что он пытался выгородить отца. И нашел его, наверное, этой ночью через ступо тоскуху. «Ты только глупости не наделай на эмоциях!» крикнул мне вслед Карим, но куда уж было больше, да и не было у меня столько сил. Я был раздавлен и убит, мне хотелось как маленькому мальчику забиться в тёмный угол и сидеть там, пока не почувствую себя лучше. А должен был нести на своих плечах груз ответственности за всё, что случилось, и в том числе поднять на ноги сестру». Ей, в отличие от меня, было в несколько раз хуже. Мысли о Наташке и то, что я остался у нее единственный преданный и близкий человек, держали меня на плаву. Если бы не сестра и ее плачевное состояние, то я бы точно совершал чего-то такого, о чем впоследствии бы пожалел, но точно не раскаялся.